Очнувшись на наяе, в первый момент не поняла, где она и что с ней. Она с трудом восстановила в памяти утренние события, стычку со сборщиками дань, вспомнила о ранении и попробовала пощепить плечо, тот, что -то позаботился о ней, и перевязал рану. Она чувствовала острую боль в плече и страшную слабость. Потом она и внимательно смотрела по помещению с со сочатым потолком и изрядно попорченными изразцовыми стенами. На стенах висели ковры, комнат освещались светильники из жёлтой меди и два ярких факела у входа. Свет не проникал сюда снаружи, и она и понятия не имела, день сейчас или ночь. Повсюду царила глубокая тишина, в которой она и слышала стук биения собственного сердца и своё горячее дыхание. Она выжидала, стараясь не уснуть. В углу комнаты Нанай заметила водяные часы. Она посмотрела, как падает капля за каплей, как вода неслышно стекает по стенке стеклянного сосуда. Когда это занятие ей наскучило, она повернула голову в другую сторону и стала изучать висевший над ее ложем ковер. На нем было выткано изображение бога или царя в человеческий рост. Фигура в шлеме и мантии по самой щиколотке четко вырисовывалась на фоне мощных крыльев, которые являлись символом божества. Внизу, слева направо, протянулась клинописная надпись на чужом языке, родственном языку Нанайи, и она мало-помалу разобрала ее. Вот что она означала. «Я Кир из рода Хеминидов». «Я, Кир, из рода Ахименидов!» — в изумлении прошептала она и впила с глазами в изображение персидского царя. В первый момент ей показалось, что она погружается в сон, в тот сон, который зовут Вечным. Грудь сдавила, она собралась позвать кого-нибудь, как вдруг в освещённом проёме двери на полу пала колеблющейся тень идущего человека её овладел ещё больший страх и сила оставили её тень на полукомната росла и над освещённой явь стены слышала шаги но вот тень остановилась в дверях комнаты появилась фигура статного мужчины и всем желанием окликнуть его узнать где она находится кто он этот пришелец и почему он смотрит на неё Нанай не могла выдавить из себя ни звука. На её бледных щеках выступили красные пятна, когда она увидела опоясывающий незнакомец меч. Устиг тотчас заметил её смятение и сказал: "Я не сделаю тебе ничего дурного, не бойся". Он произнёс это на родном языке нанай, в котором он уловил и персидский выговор. Где я отважилась спросить она, услышав звук чужерической речи. Устиг молчал. «Кто ты?» — спросила она и сделала попытку сесть на своем ложе. И вновь у стига ничего не ответил, но приблизился к ее постели, чтобы помочь ей. «Больно?» — спросил он и осторожно потрогал повязку на ее плече. Она поняла, что попала к перцам и потом ответила с оттенком презрительного в искамере. «В нашем роду не принято жаловаться на боль от рана мечом». «В таком случае честь вашему роду!» — улыбнулся он. «Ты в самом деле вела себя мужественно, когда я врачевал твое плечо. Ты не издала даже стону. Может быть, еще и потому, что была без сознания?» «Ты потеряла сознание и упала, когда тебя задела одна из моих стрел. Из этого я могу заключить, что представители вашего рода чувствительны не к мечу, а к стрелам». В его словах угадывалась насмешка, но она не обратила на это внимания. Гораздо больше ее занимало то, что ей открыл незнакомец – Значит, перед ней тот самый человек, который поразил отравленной стрелой жрица, и тем спас ей жизнь. Так это тебе я обязана своей жизнью, сказала она. Я постараюсь, чтобы мой отец по достоинству вознаградил тебя. У нас в доме есть золотая цепь, пожалованная мне царём Валтасаром, стоимость её велика, и она будет тебе достойной наградой. Твой род умеет быть благодарным и великодушным, но мне не нужны такие награды. «Будь моя воля, я предпочел бы другое». И он скользнул мягким взглядом по ее лицу. Но Найя истолковала это по-своему, и потому холодно ответила, «Ты на все имеешь право. Ты спас мне жизнь, и за это, согласно неписанным законам, имеешь теперь на меня право». Заметив, что она не так поняла, его устига гордо произнес, «В стране, откуда я пришел не бесчесть от женщин, как в Вавилоне».